Когда Ивана железнодорожного спрашивали, кто он по профессии, Иван обыкновенно отвечал, что он по профессии абсентист. Вообще понятие абсентист обозначает лицо, подверженное страсти к передвижению, не поседу, на самом же деле Иван был по профессии крановщик. Странствия его начались с того, что, будучи подростком, 10 лет он сбежал из дома и несколько месяцев болтался под дед-приемником пока отчим не разыскал его в Костроме. С тех пор он пускался в скитание более или менее регулярно. Вроде бы и жилье есть, и работа есть, а он все по вечерам с тоской посматривает на свой дерматиновый чемодан. Проходила неделя, другая, и вдруг он срывался с насиженного места, даже расчета не получив, и перебирался за тысячу километров в какое-нибудь Синегорье или Кохтлоярве или талды-курган. Это патологическое бродяжничество представляется тем более непонятным, что по прибытии на новое место он всегда видел одно и то же. Площадь со скучающими таксистами, которые никого не хотят везти. Чахлые кустики, зеленеющие, так сказать, для отвода глаз. По обязанности зеленеть. Будка горсправки, контейнер для мусора, бюст вождя. И всегда в будке горсправки, где Иван Железнодорожный первым делом пытался выяснить местоположение ближайшей передвижной механизированной колонны по простонародному ПМК, справщица говорила ему неприязненно. «Дожидай». Обыкновенно он в первый же день устраивался на работу, получал место в общежитии и две-три недели существовал, как солдат и лямку тянут. День прожит, и хорошо. Но вскоре... Его начинали раздражать глупые разговоры строителей, ежедневное пьянство, разного рода нечистота, и тогда он начинал с тоской поглядывать на свой дерматиновый чемодан. В середине 80-х годов абсентист железнодорожный уехал в Эстонию, то есть без малого за границу. Нанялся там на сланцевые разработки, получил койку в общежитии, но на шестой день жизни в опрятной Приморской республике – он углядел в скверике бюст вождя. А на седьмой день официант в пивной сказал ему «Да, дай". Тогда он вернулся в Россию, где уже свирепствовали обновленческие настроения. Вдруг увлекся политической деятельностью и даже записался в партию воинствующих демократов, который заправлял тогда один видный московский кабинец. Как показало время, выскочкой дурак. Именно некоторое время спустя на митинге возле памятника Дзержинскому он пообещал перевешать всех коммунистов, националистов, а также гомосексуалистов, и абсентист железнодорожный вдруг так затосковал, как он никогда прежде не тосковал. Дело кончилось тем, что он выправил себе израильскую визу и стал собираться в путь. Знакомые ему говорили, «Ты что, дурел, Иван? Мало того, что Израиль — прифронтовое государство», Там еще действительные академики маются в сторожах. Железнодорожный им отвечал. «Что такое война и безработица по сравнению с тем, что в России невозможно выписать газету, потому что ее крадут из почтового ящика нищие любители почитать?» Знакомые свое. «Ну ладно, был бы ты еврей, Иван, тогда понятно, но ведь ты же как есть Иван!» И Железнодорожный свое. Ради такого дела я хоть в кочевнике запишусь. Короче говоря, зимой 92 -го года Иван сел в самолет и взмыл над Подмосковьем, до боли похожим на черно-белое дедовское кино. Пролетел он над всей среднерусской возвышенностью, над Днепром, Балканами, островом Крит, Средиземным морем цвета сильно разведенных чернил и благополучно приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где на поверку почему-то оказалось нечем дышать, как в парной Сундуновских бань. Вышел абсентист железнодорожный под чужое африканское небо, и что же он видит? Скучающие таксисты, чахлые кустики, зеленеющие, так сказать, для отвода глаз по обязанности зеленеть, контейнер для мусора, бюст вождя. Вздохнул Иван и пошел искать справочную, чтобы выяснить, существует ли, нет ли в Израиле ПМК. А справщица, молодая дама с подозрительно родным лицом, говорит ему «Дожидай».